Глава девятнадцатая. «Безответственная!» Орал на всю палату Денис, пока я, игнорируя его, искала хоть что-то, что могло помочь мне разобраться во всех тайнах Виктории Викторовны. «Угу». Только и мочала, соглашаясь со всем. Стараясь не перебивать злого мужика, просто нажимала кнопочки и рыскала по ноуту единственное, что смогла выпросить. И самое интересное, видела, что и Денис понимает. Я просто позволяю ему поорать сейчас. Но каждый из нас остается в своей роли и всех все устраивает. Приехали мы утром. Николай Иванович отказался останавливаться где-то... Николай Иванович отказался останавливаться где-то поспать. Хотя я видела, что ему тяжело. В итоге все, что смогла сделать, это отправить его на выходные и попросить Юлю, чтобы та распорядилась, перевести мужчине премию. Хоть так могу вознаграждать людей за их железное терпение рядом со мной. Но сейчас я хотела заглушить тот приступ боли и пустоты, что преследовал меня от самого дома. И в этом мне помогает то, что я стараюсь найти как можно больше информации, связанной с Викторией Викторовной и всем происходящим со мной. Но между своими мыслями слышу тяжелый вздох Дениса и резкую тишину. «А что самое страшное для мамы?» «Правильно, когда резко наступает тишина». Я поднимаю голову и натыкаюсь на изучающий взгляд мужчины. «То есть внимание твое можно привлечь только если я замолчу?» «Так?» Как-то тяжело и обреченно вздыхает Денис. «Да», — спокойно отвечаю. «Здесь и так уже все привыкли к моим новым ответам. Тишина всегда страшнее шума. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Вика». «Что с тобой происходит?» Мужчина начинает рассматривать меня более пристально, прищуривая глаза. «Денис», тяжело вздохнув, проговариваю. «Если я тебе сейчас опять начну все рассказывать по-новому, ты снова разозлишься и скажешь, что я просто больна, и мне там что-то куда-то давит. Так давай мы не будем поднимать эту тему и в этот раз. Ты просто поверишь мне на слово. Я... Ах ты сука!» Громкий крик раздается на всю палату, причем сопровождается это все ударом двери в стену. «Не сдохла еще? Так я тебе сейчас помогу!» В палату влетает разъяренная Маринка, вся красная с выпученными глазами, взъерошенные волосы, сумочка где-то на спине. В общем, красота. Я же просто откидываюсь на спинку больничной койки, складываю руки на груди и с легкой улыбкой начинаю наблюдать этот цирк. «Привет, подруга!» Проговариваю специально, выделяя последнее слово. «Какая я тебе подруга!» — шипит змеей. «Ты кем себя возомнила? Да ты! Да я! Да я сейчас!» Марина начинает дергать свою сумочку, что-то стараясь из нее достать. И все это на глазах у Дениса Львовича, который хоть и удивлен, но не забыл включить камеру, чтобы заснять все это и когда у Марины с третьего раза не получается открыть свою злосчастную сумочку, прыскает в кулак, чем и выдает себе. Женщина замирает, и самое интересное, что ее гнев и злость резко преобразуются в страх. «Ну что же вы замерли, Марина Сергеевна?» приторным голосом обращается к ней Денис. «Доставайте, что хотели, а мы все посмотрим на это». Марина даже делает шаг назад, стараясь спрятать сумку за спину, но когда поворачивает голову на меня и видит мою улыбку, ее злость опять возвращается. «Я надеюсь, ты отсюда не выйдешь, и все, что ты сделала, тебе вернется!» «Интересно», — спокойно проговариваю, все так же улыбаясь. «И что же я сделала в твоем понимании? Ты моему мужу жизнь сломала!» — заорала женщина. А «Роме теперь нужно лечиться, а еще его не хотят брать ни на одну работу в городе!» Я даже бровь приподнимаю от удивления и поворачиваюсь в сторону Дениса Львовича. Вот чую это его рук дело. А тут только голову опускает, пряча совершенно не раскаивающийся взгляд. «Ладно, после пообщаемся. Ну, то, что Роме нужно лечиться, это факт», — проговариваю, выделяя каждое слово. А вот что ты здесь делаешь, мне так и непонятно. Ты знаешь, Марин, твой муж, как оказалось, трахал меня регулярно и со всеми вытекающими. То есть цветы, вино, которое я терпеть не могу и все остальное. Шок и неверие – первое, что я замечаю в глазах подруги, но не останавливаюсь. И поверь, мне так же неприятно сознавать это все сейчас, как и тебе, но все то, что я услышала из твоих уст в клубе, Должно получить достойный ответ. Так вот, это мой ответ. Твой Рома спал со мной. И я даже не могу тебе сказать, сколько, так как просто не помню этого. И слава богу, перевожу дыхание, потому что все равно ощущения паршивые. Так что, Маринка, тебе бы не ко мне бежать разбираться, а на развод идти подавать. Потому что если бы со мной так поступили, я бы не простила. И я замолкаю и жду. Зная Марину, пускай помню ее только со школы. Но реакция должна быть. Она всегда у нее была запоздалая. И вот. Ты просто сука, Вика. Шипит еще сильнее женщина, брызгая уже слюной. И может быть меня и тронули ее слезы, если бы в ушах не звучали ее слова в клубе. Ты проститутка. Тварь неблагодарная. Мы столько лет отдали тебе. И я дружила с тобой. Подруга считала, а ты? Да не были мы подругами никогда, Марин. Перебиваю ее все так же спокойно. Даже в школе. У нас были достаточно разные интересы. Так что прекрати здесь комедию ломать. Это даже не смешно. Хм, хмыкает уже зло, сверкая глазами. Многое понимать стало. Ну так вот тебе еще одно. Для понимания. И так ядовито ухмыляется, что меня опять передергивает. «Все, что ты зарабатывала, скоро просто превратится в пыль, и ты получишь по заслугам!» Редко разворачивается и вылетает с палаты, опять хлопая дверью. «Я даже выдыхаю, но вот осадочек неприятный!» «И тебе ее было совершенно не жаль!» Просто констатирует Денис, даже не стараясь спрашивать. «Жалеть, Денис Львович, нужно того, кого обманывают, а Марина обманывается сама!» Проговариваю спокойно, все так же смотря на уже закрытую дверь. Причем этот обман ее полностью устраивает. А вот ее последние слова. Проверим, Вика, не волнуйся. Заканчивает Денис, на что я тихо отвечаю. Спасибо. Охренеть. Удивленно выдает он. Виктория Степанова сказала мне спасибо. Этот день нужно занести в календарь. Я же только тяжело вздыхаю и качаю головой. Мне реально стыдно сейчас за тебя, Виктория. Ты, блин, даже спасибо разучилась говорить людям. Нужно срочно исправлять все это, пока еще время исправлять. Может, я здесь для того, чтобы изменить все к лучшему? Вот только это не облегчает моего состояния совершенно. И медсестра появляется рядышком как раз тогда, когда боль опять начинает накрывать, делая мне укол, отправляя в спасительный сон, из которого я не хочу выныривать потому что здесь я нахожусь сегодня со своей семьей, а не с проблемами и горемом Виктории Степановой.